Его предшественник Фараон Смерных Карра правил 3 года. И стал быть родился Тутанхамон или Тутанхатон, как он первоначально звался. Последний, в 17 год правления фараона Солнцепоклонника Аменхотепа IV Эхнатона, 1347 год до нашей эры. Там, что Ансин Эхнатона, мне представляется мне надпись из Гермопольского храма Атона, именно ещё юношу фараона, сын царей, тут тробы его возлюбленный его Иероглифические надписи на вещах из гробницы являются его сыном или порождением Атона, солнечного диска, которому поклонялся Эхнатон. Само его имя Тутанхамон значит живое подобие Атона. И он преемственнику фараона Сменхкара, Подобные аппетиты не прилагаются никогда. А кто была мать живого порождения Антона? 17-й год правления Эхнатона ознаменовался событиями неожиданными и драматическими. Еще на 8-м году правления одна из его побочных жен, Кия, была осыпана милостями. Ей пожаловали птицы. Навреди погребальный инвентарь, виноградники и так далее. А чего послужило рождение дочери на храмовых рельефах конца царствования её изображали поклоняющиеся Атону вместе с Ахнатоном и Кхий. Эта женщина была личностью незаурядной. Душа Кхий страстная и нежная, Звучит до ныне сквозь бездну веков В задушевной молитве к возлюбленному. Пишет Перепелкин о начертанных на ее золотом гробе В знаменитых словах Кии, Что даже смерть не разлучит ее с Эхнатоном. «Буду слышать голос твой сладостный северного ветра». На 17-м году правления Киеве жалуются две царские загородные виллы в окрестностях солнцепоклонической столицы Ахитатона и титул младшего фараона-соправителя. Как считают историки, именно Киеве родила Киеве. Эхнатон о долгожданном сыне наследника. И тот возвысил её до фараонского звания части из благодарности, но главным образом стремясь укрепить права своего сына на престол. Титул царицы он не мог даровать ей, поскольку это ущемило бы права Нефертити и ее шести дочерей-царевин. Ведь этот титул пришлось бы отобрать у нее в стольких гимнах им воспетой. Вряд ли подобное развитие событий обрадовало прежнего наследника царевича Сменхкара, близкого родственника Эхнатона, 17 лет ждавшего, когда тот отправится в мир иной. Как бы там ни было, вскоре после возвышения Кии, Эхнатон умирает, по мнению некоторых историков, от яда. За 70 дней традиционного траура, в течение которых его останки готовились к погребению, Кия бесследно исчезла. Ее богатый погребальный инвентарь, подарок супруга, обшитый листовым золотом гроб и алебастровые анопы, сосуды для внутренностей со сбитыми именами владелицы